Глава девятая. Никитос. Рома. Она вообще другая. И я не могу понять, что именно в ней изменилось. Волосы короче и другого цвета. На этом все. Но она совершенно другая. Глаза блестят. Улыбка такая искренняя, светлая, заряжающая и манящая. А я будто потерпевший мореплаватель, увидевший долгожданный маяк. Походу, этот хрен рядом с ней того же мнения, что и я. потому что смотрит он на нее даже близко, не как коллега. В его взгляде четко читается наскок на личные границы, а Аделия выглядит так, будто вовсе не против этого. На меня словно обрушивается ушат холодной воды, выбивая из легких воздух. Сердце заходится в бешеном ритме. Кажется, всем в этом кабинете слышно, как оно колбасится в грудине. Блять, ясно уже, что эта фигня никоим образом не связана с болезнью. Какого черта сердце раньше никогда не заходилось рядом с ней? Я приходил домой и смотрел на Аделию так, будто она дорогая антикварная ваза или шведская стенка. Она всегда была прозрачной стенкой, а я глядел сквозь нее. Крыша едет. Полное ощущение, что я схожу с ума на глазах у всех. А ревность-то оказывается болючая, зараза. Как вытравить ее теперь? Этот перец окидывает меня взглядом. Поначалу приветливо дружелюбным. В жопу себе засунь свое дружелюбие. Прилизанный гольфист херов. Потом, когда он считывает выражение моего лица, хрен его знает, что он там видит, мрачнеет. И это напускное веселье стекает куда-то вниз, а наружу показывается кое-что совсем другое. Чувак не отступит, не сдастся. Факт, который написан, у него на лице. Аделия замирает, глядя на меня, будто на привидение. Я, в общем-то, тоже не понимаю, какого черта она тут делает. Как же ее светские рауты? Неужели забила на них? Смотрит на меня и недовольно поджимает губы. Что, дорогая, думала, избавилась от меня? А я вот теперь, пожалуй, чаще буду наведываться к брату на работу. Дима, видимо, понимая, что уровень тестостерона в помещении зашкаливает, подходит и становится между нами, забирает у типа папку. Никита, это отчет по нашей дочке. Никита везде побрита, приходит в себя и делает шаг в сторону Аделии. — Сука, замри, блядь, не беси меня. — Да, откашливается. Дмитрий Артурович, все подбили. Там данные за два прошедших года. Утечку нашли. Надо бы с безопасниками поговорить. Что-то там нечисто. Брат открывает папку и пробегается взглядом по цифрам, кивает. После поднимает голову. Кстати, познакомьтесь. Ром, это Никита. Один из наиболее ценных наших кадров. Жмем руки. Сдавливаем друг другу кости, помечая территорию. Ни один мускул на лице этого поганца не дрогнул. На моем такая же каменная маска. Никита, Рома мой брат, так что можешь при нем мне не выкать. Все свои, улыбается Димка, будто издеваясь. Ведь так? Аделия заливается краской и начинает бегать глазами по комнате. А чего ты хотела, девочка? Привет, Дель. Подмигиваю ей и улыбаюсь. Привет, хрипит она. Ой, а что это так? Что с голоском? Уровень напряжения опасного высок? «Смотри, девочка, смотри, что ты делаешь с нами». «Вы знакомы?» – подает голос Никитос. «Ага», – говорю беспечно и отряхиваю с рукава невидимую пылинку, запуляя ее в типа. «Я муж ее». Аделия начинает неистово кашлять, из глаз ее брызгают слезы. Димка бросает на меня уничижительный взгляд, а я развожу руки в сторону. «Но ну, не мог я, блядь, этого не сделать. Сори». Дима приносит стакан с водой, а Деля жадно пьет, смотря на меня, как на врага народа. Успокаивается. «Муж, значит?» А чувак молодец. Голос спокойный, хотя видно, что его бомбит. «Бывший», — поправляет Деля, сипло. «Не без этого», — пожимаю плечами. Никита откашливается, воцаряется тишина. «Неплохо было бы объяснить мне, какого лешего тут происходит». Дергаю бровями, глядя на Димку, мол, «давай, вещай». Да, приходит он в себя. Ром, представляешь, я возвращаюсь из отпуска и сталкиваюсь в лифте с Делли. Наигранно смеется. Оказывается, она самостоятельно устроилась к нам помощницей в отдел аналитики. Вскидываю брови. Удивлен. Молодец, девочка. Похвально. Поздравляю, Дель. Говорю совершенно искренне. Ты всегда была умничкой. Так что меня не удивляют, что тебя отхватили с руками. А кто твой босс? Глаза Дели расширяются, и до меня, сука, медленно доходит. На лице подонка расцветает такая улыбка, что хочется двинуть ему и выбить к херам все зубы. Аделия, моя помощница. Ну ты, Пидор, стираю зубы в порошок, но молчу. Проговариваю про себя Нельзя. Нельзя, блядь. Кажется, даже стены накаляются. Что ж, Никита, Аделия, мы с Романом планировали пообедать, так что вы тоже можете быть свободны. Конечно, Дим, отвечает беспечно Никитос. Мы с Делей тоже тогда сходим на обед. Да, Дель? Пиздец. Рука Димки ложится на мое плечо. Видимо, я неконтролируемо подался вперед. За этими двумя закрывается дверь, и я моментально начинаю чувствовать себя пустым сосудом, будто из меня вся жизнь уходит. На черта ты это сделал, рычу на брата. Димка возвращается к своему столу и абсолютно спокойно собирается. Даже и не подумав отрицать факт того, что встреча оказалась подстроена. Потому что тебе давно пора было узнать. Узнать что? Рычу. Что свято место пусто не бывает. И что ее вот-вот заберет другой, более целеустремленный. Маякает и проходит мимо меня.